21 декабря 2011 года. Среда. Москва. Процесс моего оформления в отделении химиотерапии затянулся. Только сегодня легла в больницу. Хожу по палате без костылей, но в ней ее пока не решаюсь. Поговорила с лечащим врачом Татьяной Алексеевной. Она старалась меня успокоить, но сказала, что вид у меня слишком бледный. Видимо, не восстановилась после перенесенного гриппа и антибиотиков. На ночь она меня не отпустила домой из-за больной ноги. Палата досталась, как и всегда, хорошая, но лежать мне предстоит в одиночестве, потому что соседка по палате только что ушла после капельницы домой. С одной стороны, это даже хорошо. Она показалась мне истеричной особой, всем недовольна, но во вселенском масштабе. Ругается, грозится вышестоящим начальством. Мрак. За все время впервые вижу такую странную женщину. Обычные пациентки – интеллигентные, спокойные, успевшие пересмотреть свои жизненные принципы и ставшие созерцательницами. От нечего делать прошлась по соседним палатам и повстречала своих знакомых по этому отделению женщин, с которыми проходила курсы химиотерапии раньше. Среди них есть и тяжелобольные. Каждый раз поражаешься их оптимизму, и невольно радуешься, увидев их снова, хотя это не самое лучшее место для встреч. Одно из любимых стихотворений в нашем отделении химиотерапии, вошедшее в мой новый сборник по настоянию пациенток, звучит так. «Я опять болею, за окном октябрь, солнце окна греет, мне бы погулять бы, вырваться на дачу, побродить по лесу» шашлычок затеть, и собраться вместе с близкими, родными, старыми друзьями, что по жизни рядом неразлучны с нами, слушать анекдоты, спеть под караоке, выпить, чтобы винца бы, закусив шарлоткой, или окунуться в тихие аллеи. Но сегодня вряд ли. Я опять болею. И пусть оно не притязательно, даже немного примитивно, но выражает всеобщее желание поскорее вырваться отсюда. Ни в одном лечебном заведении не увидишь столь разношерстную толпу, как в онкологии. Рак не щадит никого. Ни молодых, ни стариков, ни мужчин, ни женщин, ни богатых, ни бедных, ни праведников, ни грешников. Поэтому и начинаешь сомневаться в возможности излечения. Настолько разными путями попали все сюда в общую мясорубку. Только судьба заложенные где-то свыше, определяет наше присутствие здесь. Перед больницей волосы пришлось остричь наголо, их почти не осталось. Никак не приспособились, как другие пациентки, носить платки или шапочки. А в парике ходить все время устаешь, поэтому чувствуешь себя неудобно, когда кто-нибудь неожиданно входит в палату, даже медперсонал. Есть больничную еду теперь я не могу вовсе, Меня выворачивает от запаха, даже без химиотерапии. Думаю, это состояние будет долго меня преследовать. Пришлось звонить Дмитрию, чтобы сварил курицу и привез в больницу. Ведь я была уверена, что меня отпустят, поэтому домашнюю еду с собой не взяла. Вечером водитель приехал ко мне и отдал термос с бульоном. «Это первое блюдо, приготовленное мужем для меня», За все тринадцать лет совместной жизни. Вкусно. Никого на освободившееся рядом со мной место не положили, поэтому ночевала в палате одна. А в голове роились мысли, обращенные к мужу. Как относиться к человеку, который хочет моей смерти? И даже если ты будешь меня уверять в обратном, я не поверю. Я скажу, не верю и уйду в другую комнату, потому что не хочу ничего слышать. И доказывать больше тоже ничего не хочу. Если бы ты хотел, чтобы я была жива, ты обивал бы вместе со мной пороги онкологических клиник, разговаривал бы с врачами. Ты в этот страшный год ни разу бы не повысил на меня голоса, даже когда я бьюсь в истерике от бессилия. Ты не говорил бы мне гадостей. Ты был бы предупредительным и внимательным, а не доводил бы меня специально до слез. Ты бы сидел вечерами со мной рядом, отвлекал бы своими разговорами от тяжких мыслей. Ты обнимал бы меня и говорил. «Родная, успокойся. Все будет хорошо, ведь я всегда рядом». «Но ты не прошел проверку моей болезнью, и я не пойду с тобой в разведку».